«Значит, теперь они будут ждать нас», – вздохнул Ленц. «Конечно, они знают, что у нас нет иного выхода, кроме высадки на любую подходящую планету. В ближайшем доступном нам пространстве окажется только это. Район они выбирали заранее». «Но для чего им все это? Для чего понадобилось организовать столь сложное и трудновыполнимое дело, как похищение звездного лайнера?» «Скоро мы это узнаем. Есть и еще кое-что». Вы слышали легенду о белой собаке? Конечно, слышал. Этой сказкой начинает пугать студентов Звездного колледжа еще на первом курсе. Белая грайранская собака появляется перед большим несчастьем. Чаще всего перед гибелью корабля. Не такая уж это сказка. Я видел что-то похожее сразу после последнего броска. Ну, знаете, после таких перегрузок всякое может померещиться. Конечно. Только в шлюпочном ангаре, в том самом, из которого стартовала спасательная шлюпка, я нашел следы очень странных лап. Они и сейчас там есть. Собачьих? Если бы собачьих. Я ведь тоже давно вырос из возраста, когда верят в страшные сказки. Но в космосе есть много такого, что и не снилось нашим ученым. Особенно в тех районах, где никогда не бывали наши корабли. В таких, как этот. Лента эскалатора вынесла неверова наверх. К отсеку люкс. Не первый раз поднимался он по этой лестнице и каждый раз ощущал, как от волнения сжимается сердце. И вовсе не от того, что он чувствовал почтение к подобным раззолоченным апартаментам. Но здесь жила та, которую он мечтал увидеть все эти дни, и сейчас он был от нее ближе, чем когда бы то ни было. Кто знает, возможно именно надежда увидеть ее повлияла на его решение пойти на переговоры с людьми Морандо. И вот он стоял теперь в самом начале широкого коридора, украшенного дурацкими позолоченными светильниками, изображавшими морды каких-то давно забытых богов. Ноги капитана по щиколотку утопали в пушистом ковре, и он думал о том, что бежать по такой поверхности будет совсем непросто, а бежать, возможно, придется, поскольку ему в живот смотрели стволы двух зловещих поблескивающих станнеров. Люди их держали опытные, стояли они достаточно далеко, и в броске их не достать. Он, с сожалением, подумал о собственном станнере, оставленном в каюте. В конце концов, он шел сюда не для того, чтобы затевать перестрелку. На просьбу доложить о его приходе начальству ответили коротко и грубо. «Стой, где стоишь!» Он не знал, включили ли они рацию. Он стоял неподвижно, слушая тонкую, как паутинка, тишину. Пожалуй, теперь это было единственным местом на корабле, где ничего не происходило. И тишина стояла такая, что невозможно даже услышать шипящий шелест воздухообменных систем. Наверное, здесь установили специальные аппараты, не способные потревожить своим шумом покой тех сказочно богатых личностей, которые могли себе позволить жизнь в подобных апартаментах, где одна только ночь, в дополнение к цене билета, стоила больше тысячи кредитов. Сейчас во всех шести номерах люкс обитала одна Элайн Мандега. Широкие, украшенные бронзовыми завитушками двери, сделанные из настоящего дуба, казалось, никогда не откроются. Неверов терпеть не мог, когда на него вот так нахально и уверенно направляли оружие. Он чувствовал себя под взглядами этих двух вороненных стволов совершенно беспомощным, почти обнаженным, и где-то внутри его постепенно зарождалась волна, если уж не паники, то во всяком случае сожаления по поводу того, что он вообще затеял это безнадежное дело. Лоснящиеся морды откормленных на хозяйских харчах стражей этого места не выражали ничего, кроме спокойной уверенности убить любого, кто посмеет переступить невидимую черту. Что он мог им предложить? Какие доводы могли подействовать на этих профессиональных бандитов, понимавших только язык золота и силы? Золота у него не было, а сила сейчас и вовсе не на его стороне. Даже неожиданная радость от того, что он наконец-то вновь увидит Элайн, под дулами станеров постепенно испарилось. Не будет никакой встречи. Его без лишних разговоров убьют здесь, просто потому, что он представляет то самое подразделение, которое долгие годы было главным врагом этих бандитов. Сейчас они смогут это сделать безо всякого риска. Он представил, как плывут след за кораблем в ледяной пустоте космоса его бренные останки и невольно поежился. Особенно неприятной показалась мысль о том, что никакой торжественной церемонии по поводу его кончины не будет. О ней никто не узнает. Тело выбросит мусороприемник в одном из пластиковых пакетов для мусора. «Хватит!» – решительно прервал он себя. «Нужно было что-то предпринять. Стоять так дальше глупо». На лице одного из стражей уже появилась издевательская ухмылочка. Видимо, сухопарая и не слишком высокая фигура Неверова не вызывала у них ни малейшего уважения. Откуда им было знать, что переход в класс леопарда в секретных боевых искусствах рукопашного боя требовал 72 килограммов веса, ни граммом больше, ни граммом меньше? Эй вы, обалдуи, долго мне еще здесь стоять? Вызовите, наконец, своего начальника. Это сработало. От такой наглости один из них опустил станер чуть ниже, чем следовало, а второй, процедив сквозь зубы, «А ну, заткнись!» Сделал шаг вперед. отводя свое оружие назад и в сторону, чтобы без помех привычным движением врезать непрошенному гостю по роже.